Глава 17. Наконец он вошел, но, кажется, причиной тому был дождь. В тот момент он лил с невероятной силой и постепенно стал затихать, пока мы разговаривали. Джим был очень спокоен, сдержан, как молчаливый от природы человек, одержимый какой-то идеей. Я же говорил о материальной стороне его положения, преследуя одну единственную цель — спасти его от падения, гибели и отчаяния, постерегающих одинокого бездомного человека. Я просил его принять мою помощь, я приводил разумные доводы, и всякий раз, взглядывая на это задумчивое лицо, такое серьезное и юное, я с тревогой чувствую, что не только ему не помогаю, но скорее мешаю какому-то таинственному, необъяснимому порыву его израненной души. Помню, я говорил раздраженно, «Вероятно, вы намереваетесь и есть, и пить, и спать под крышей, как все люди. Вы заявляете, что не притронетесь к деньгам, какие вам следуют». Он сделал жест, выражающий чуть ли не ужас. Ему, как штурману патны, причиталось жалование за три недели и пять дней. «Ну, во всяком случае, сумма слишком ничтожна. Но что вы будете делать завтра? Куда вы пойдете? Должны же вы как-то жить». И в этом дело вырвалось у него чуть слышно. Я не обратил внимания на его слова и продолжал сражаться с тем, что считал преувеличенной щепетильностью. «Рассуждая здраво», — заключил я, — «вы должны принять мою помощь». «Вы не можете помочь», — сказал он очень просто и мягко, крепко цепляясь за какую-то идею. «Я ее не видел, я различал только ее мерцание, как мерцает в темноте пруд» и не надеялся к ней приблизиться настолько, чтобы в нее проникнуть. Я кинул взглядом его хорошо сложенную фигуру. «Во всяком случае», — сказал я, — «я могу помочь вам такому, каким я вас вижу. На большее я и не претендую». Не глядя на меня, он скептически покачал головой. «Я разгорячился. Но я могу», — настаивал я, — «я могу сделать даже большее, делаю я, доверяю вам». «Деньги!» — начал он. «Честное слово, вы заслуживаете, чтобы я послал вас к черту!» — вскричал я, умышленно преувеличивая свое негодование. Он вздрогнул, улыбнулся, а я продолжал вести наступление. «Речь идет вовсе не о деньгах! Вы слишком поверхностны!» — сказал я, думая в то же время. «Клюет! А может быть, он и в самом деле поверхностный человек? Взгляните на это письмо!» «Я хочу, чтобы вы его взяли. Я пишу человеку, к которому никогда еще не обращался с просьбой, пишу о вас в таких выражениях, к каким прибегают, говоря о близком друге. Я всецело отвечаю за вас. Вот что я делаю. И право же, если вы только поразмыслите немного о том, что это значит». Он поднял голову. Дождь прошел, только водосточная труба продолжала проливать слезы, нелепо булькая под окном. В комнате было очень тихо, Тени сгустились в углах, подальше от свечи, которая горела ровным пламенем, похожим на клинок кинжала. Вдруг мне показалось, что мягкий свет залил его лицо, словно отблеск загоравшейся зари. «Боже мой!» — воскликнул он. «Как это благородно!» Если бы он вдруг показал мне в насмешку язык, я бы не мог почувствовать большее унижение. Я подумал, по делам нечего приставать. Глаза его ярко блеснули, но я заметил, что насмешки в них не было. Вдруг он стал порывисто двигаться, словно одна из тех плоских деревянных фигур, которые приводят в движение, дергая за шнурок. Руки его поднялись и снова упали. Он показался мне совершенно другим человеком. А я ничего не замечал, воскликнул он, потом вдруг закусил губы и нахмурился. «Каким я был ослом!» — произнес он очень медленно, благоговейным тоном. Потом приглушенным голосом воскликнул. «Вы молодчина!» Он схватил мою руку, словно в первый раз ее увидел и сейчас же выпустил. «Как? Да ведь это то, чего я, вы я!» — забормотал он, и вдруг по-старому, прямо, я бы сказал, по-ослиному произнес. «Я был бы теперь скотиной, если бы тут голос его оборвал. «Хорошо, хорошо», — сказал я, испуганный этим проявлением чувств, скрывавшим странное возбуждение. «Случайно я дернул за шнурок, не совсем понимая устройство игрушки». «Теперь я должен идти», — сказал он. «Боже, как вы мне помогли!» «Не могу сидеть спокойно». «То самое», — он посмотрел на меня с недоуменным восхищением. «То самое». «Конечно, это было то самое. Десять шансов против одного...» что я его спас от голода, того голода, какому почти неизбежно сопутствует пьянство. Вот и все. На этот счет у меня не было иллюзий, но, глядя на него, я задумался над тем, какого, собственного человека принял он в сердце свое за эти последние три минуты. Я дал ему возможность прилично продолжать серьезное дело жизни, получать пищу и кров, какими обычно пользуются люди, а его израненная душа, как птица с поломанным крылом, могла забиться в какую-нибудь щель, чтобы там спокойно умереть от истощения. Вот что я для него сделал. И в самом деле очень мало. И вдруг, если судить по тому, как он принял мои слова, это малое разрослось при тусклом свете свечи в огромную, расплывчатую, быть может, опасную тень. Вы... «Не сердитесь, что я ничего путного не могу сказать!» — воскликнул он. «Нет слов, чтобы говорить об этом. Еще вчера вечером вы мне так помогли тем, что меня слушали. Честное слово, мне несколько раз казалось, что голова моя лопнет». Он метался, буквально метался по комнате, засунул руки в карманы, снова их вытащил, надел на голову фуражку. Я и не подозревал, что он может быть таким легкомысленно оживленным. Я думал о сухом листе, подхваченном ветром. Какое-то таинственное предчувствие, тяжелое, неопределенное сомнение, приковывало меня к стулу. А вдруг он застыл на месте, словно пораженный каким-то открытием. «Вы подарили мне свое доверие», — объявил он серьезно. Ух, ради Бога, дорогой мой, не нужно!» — возмолился я, как будто он меня обидел. «Хорошо, я буду молчать, но ведь вы не можете запретить мне думать». «Ничего». Я еще покажу. Он быстро направился к двери, остановился, опустил голову и вернулся, шагая решительно. Я всегда думал о том, что если бы человек мог начать сначала, а теперь вы до известной степени... Да, сначала. Я махнул ему рукой, и он вышел, не оглядываясь. Звук его шагов замирал постепенно за дверью. Решительный поступь человека, идущего при ярком дневном свете. Что же касается меня, то, оставшись один у стола с одной единственной свечой, я почему-то не почувствовал себя просветленным. Я был уже не настолько молод, чтобы за каждым поворотом видеть сияние, какое маячит нам в добре и в зле. Я улыбнулся при мысли о том, что в конце концов из нас двоих сияние видел он, и мне стало грустно. «Начать сначала», — сказал он. Да разве начальное слово наших судеб не было высечено нестираемыми письменами на скале?